В это же время стали появляться изредка нынешние брюки сверхсапогов с штрипками. Называли их тогда Веллингтонами. Первый их вел в Петербурге известный герцог Веллингтон, генералиссимус союзных держав и российский фельдмаршал, пожалованный императором Александром I в самый день Ватерловского сражения. Этот же герцог также вел в Петербурге в моду «свой узкий длинный черный плащ без рукавов». плотно застегнутый, в котором он каждое утро прогуливался по Адмиралтейскому бульвару. Такой плащ назывался в то время воротником. В это время входит в моду и другой плащ, а Кирога, самый старинный, его носили чуть ли не римляне, и можно было обертывать себя три раза вокруг тела. Вместе с ним стали входить в моду сапоги со шпорами и усы, а также шляпы аля бульвар. Бульвара. поля которые так были широки, что невозможно было пройти в узкую дверь, не обнажая своей головы. Что касается женской одежды и нарядов, бывших в употреблении сто лет назад, то разных кофт и шушунов в то время не носили. Самым нарядным женским платьем были фуро и раброны. Мода эта держалась весьма долго, но в фасоне фуро были перемены. Иногда обшивали его блондами, накладками из флера или дымкой, а также серебряной и золотой бахромой. смотря по тому, какая лучше подходила к материи. Лиф старинных фуро был очень длинный и весь в китовых усах. Рукава были до локтя и обшитые блондами, перед распашной. Юбка из той же материи, из которой фуро. Чтобы платье казалось полнее, надевали фижмы из китовых усов и еще стёганые юбки. В 1793 году были в моде платья, которые назывались молдаванами, любимые любимый наряд императрицы Екатерины II. Носили также еще сюртучки, лиф у которых был не очень длинный, рукава в обтяжку, юбка к ним была из другой материи. Если сюртучок атласный, то юбка флеровая, на тафте. сюртучку надевали камзольчик, глазетовый или другой, только из дорогой материи. У сюртучков и фуро были длинные шлейфы. Умение грациозно управлять длинным шлейфом считалось признаком аристократичным. В это же время появляется Корп, ужасная машина, сжимающая женщину до того, что она превращается в статую. Скоро Корп изгоняется корсетом. Фижмы также перестают носить. А заменили их Дебуфант, которые делались из волсяной материи. Кроме того, чтобы сделать платье пышнее, употреблялось проклеенное полотно, называемое «Ля Эта ткань шумела страшным образом при малейшем движении. Модные цвета носили следующие названия. Цвет заглушенного вздоха, супер-этуфе, совершенной ненависти, кондер-парфе, сладкой улыбки, дусурир, нескромные жалобы, плент-индискрет и так далее. К двору надевали робы, вышитые золотом, каменями, шелком, с глазетовыми юбками, с длинным, в полтора хвостом или русскими рукавчиками сзади. Прическа волосу много раз изменялась. Была низкая и высокая. Посредине головы делали большую квадратную буклю. Будто батарея, а от нее шли по сторонам косые и крупные букли. Сзади шиньон. Всякая такая прическа была не менее полуоршина вышины и называлась «Лешьен Накладывали на голову также вроде берета убор с цветами и страусовыми перьями. Его называли «Тюрбан» и «Шарлотта». Пудру употребляли всевозможных цветов – серенькую, белую, палевую. Щеголиха одевала пудр-мантель и держала длинную маску со стеклышками и слюды против глаз. Парикмахер пудрил дульцем. Богатые имели особые шкафы. Щеголиха влезала в него, затворяла дверцы, и пыль нежно опускалась на голову. Фижмы, обшитые обручи паршину с боков, сжимали одетую даму. Издали таких барынь легко было принять за бочку или шлюпку с парусами. Смешно было видеть таких двух фронтих в большом четырехместном Берлине. Они корчились, прическа возносилась до империала, а огромные фижмы торчали из окон кареты. Искусство разрисовывать себе лицо было доведено до невероятности. Даме неприлично было являться в обществе, не нарумянившись. Мало того, надобно было раскрашиваться до того, чтобы природные черты лица совершенно скрывались под прикрасами. Иногда, как рассказывают современники, дамы сурмили брови так неловко, что одна бровь была толще, выше или ниже другой. Налепляли тофтяные мушки, начиная от величины гривенника до маленькой блестки. Эти мушки размножались до бесчисленности. Вырезывать их и размещать по лицу было хитрым искусством.